«Глава 35. Телефон сюда!» — рявкнул один из мужиков, усевшихся рядом с нами на заднее сиденье. Я молча дала телефон, прижалась к Ксюшке, устремив максимально жалобный и беззащитный взгляд на похитителя. Как говорится, никогда не помешает и выглядит слабо. Сквозь тонированные стекла вообще ничего не было видно, и ощущение, что мы находимся внутри какой-то жутко черной коробки, нарастало. Я усилием воли подавила в себе неуместное и раскиклоустрофобии, которое вообще-то не страдала но мало ли. Какие приступы могла организовать голова на стрессе? Скажите, пожалуйста, куда вы нас везете? Тихо, без наезда и ненужного плача, спросила я и увидев, что никто не реагирует, но и ни негатив этого воодушевилась и продолжила. Понимаете, мы ни в чем не виноваты, я просто вела дочку в садик. Вы, наверное, перепутали, мы совсем не богаты, у нас ничего нет. Мужик повернул ко мне равнодушное лицо, смирил взглядом, но ничего не ответил. И я начала быстро в захлеб говорить, позволяя слезам течь все сильнее, но так, чтоб не до истерики, надо выглядеть жалко, а не мерзко понимаете моя дочь, дочьей надо лекарство на диабетик если вы нас надолго хотите задержать то ей нужно лекарство тут ксюшка ухватила меня за ладони тоненько запищала мама мама мне тяжело плохо не дышать плохо мама я тревожно впилась с нее взглядом но никакого затруднения дыхания не заметила только закушенную от напряжения губу моя девочка я обняла ее порывисто начала внимательно напока ощупывать размазывая слезы по щекам и приговаривая «Малышка моя, постарайся, подыши, дыши, скоро все кончится, дяди нас отпустят, малышка моя». Ксюшка тоже плакала, с тоненьким подвывом, прекрасно знакомым каждому родителю, когда ребенок конючит и капризничает. Но, судя по изменившейся в машине атмосферы, у этих мужиков не было детей. Или они просто не знали о такой их коронной фишке. «Блядь!» — выругался сидевший рядом с ним мужик, затем набрал кому-то. «Слышь, у нас проблемы, девка коня двигает по ходу, мы на это не подписывались». С той стороны принялись громко и матерно орать, мужик слушал это, морщился, и синхронно с ним морщились остальные захватчики. Я этот момент очень четко отследила и поняла, что передо мной просто исполнители, вообще не понимающие, кого и куда везут. И на этом можно сыграть. Мужик выругался и отключился, а я чуть-чуть, еще повозившись к Ксюшкой, уже убедительно до нервной дрожи, изображавшей приступ неведомой болезни, взмолилась, адресуясь четко к сидящему рядом. «Пожалуйста». «Но вам же тоже не нужно, чтоб что-то...» Я сглотнула, вытерла слезы, затем сделала вид, что набираюсь решительности и сказала тихо. «У Ксюши богатый папа. Если вы позволите позвонить, он заплатит любую сумму. Вообще любую, понимаете? И... и закроет глаза на то, что вы нас забрали. Просто позвольте позвонить, пожалуйста. Если с ней что-то случится, договариваться с вами уже никто не будет». Мужики переглядывались, напряженная работа мысли на их лице была прямо-таки очевидна. И я уже понадеялась на успех, как вдруг тот, что сидел впереди, развернулся и жестко сказал. «Заткнулась! Сейчас будешь другим людям рассказывать про своего мужика-миллионера!» Я как-то сразу поняла, что дальнейшая игра на нервах будет напрасной. жало одобряющую Ксюшку и замерла, тоскливо разглядывая смутно мелькающие в окне тени домов. Понятно теперь, что разговаривать придется с заказчиком или представителем заказчика. И хорошо бы понять, что это вообще за человек и за какие грехи меня прихватили. За последнее дело? Наиболее вероятный вариант – да. Но как-то чересчур быстро, да и бессмысленно. Ну что с меня взять? Чем шантажировать? Про то, кто отец Ксюшки, вряд ли так быстро прошла информация. Разве что за нами следили не только ребята Корнея, но еще и люди заказчика Корнея. Но тут вставал вопрос даже не этичности моего нанимателя, а в целом логики его поведения. А уж этого добра у него было и с избытком. Я не знала никого, кто был бы настолько логичен. Не человек, машина бездушная. Так что Корнею смысла не было меня сдавать. Зачем? Понятно же, что я, мелкая сошка, ничего не решаю. И, кстати, если бы реально хотели надавить на обязательное выполнение заказа, пусть это и бред бредовый, то действовали бы по-другому. Хотя тут фактор дурака не отменить. Это я такая умная логичная, люди-то всякие есть. Если по прежним делам каким-то, то тем более глупо. Но вот какой смысл мстить пистолету, который выстрелил? Логичнее мстить человеку, державшему пистолет. Да и не было у меня таких прямо уж совсем жутких заказов. Разорение, несчастная конкурентская игра — вообще не повод. Была, конечно, еще одна тема, просто заказ на девочек. От какого-нибудь левого мудака, любящего развлекаться таким образом. Или на органы нас отправлять. Конечно, это уже фантастическое предположение, но чего только не бывает в нашей жизни. В этом варианте мне следовало напрягаться и пытаться перекупить себя и Ксюшку. Не у исполнителей. В любом случае, пока не выяснился окончательно цель похищения, ничего не сделай. Ох, остается только надеяться, что Варька уже отправила по нашему следу полицию. Она как раз тот неучтенный фактор, которого никто не ожидал. По крайней мере, я очень на это надеялась. Машина, между тем, въехала в какой-то то ли ангар, то ли гараж, судя по изменившемуся шуму шин, спустилась на пару уровней под землю и остановилась. Я жала покрепче Ксюшку, решив, что если ее будут у меня забирать, то только с кровью и лишними зубами захватчиков, и заранее состроила наивно напуганное лицо. Двери распахнулись, нас вытащили. И я, слепо моргая на неожиданно яркий свет нескольких мощных ламп, уставилась на человека, которого вообще не ожидала тут увидеть. И узнала сразу, несмотря на годы. Это было настолько неожиданно, что я на мгновение потеряла свою привычную маску несчастной жертвы И это мгновение не укрылось от него. «Узнала, значит, сучка?» — удовлетворенно протянул Гриша ковер, разглядывая меня с ног до головы, жутковато платоядно. «Значит, никакой ошибки. Я с досадой жала губы, но затем пришла в себя и принялась играть свою обычную игру несчастной девочки, попавшей в сложные обстоятельства». — Простите, я не понимаю, о чем вы. Что вам нужно от меня дочери? Я ничего не понимаю. Отпустите, пожалуйста. — Хорошо играешь, тварь! — кивнул ковер, поднялся, и подволакивая ногу. Годы не пощадили его совсем. Подошел ближе и прихватил меня за подбородок. — Талантливо! Сука! Если б не искал столько лет, то не поверил бы, что это ты. — Я... Простите, я не понимаю! — залепетала я, старательно засовывая Ксюшку за спину, чтобы отвлечь от нее внимание и облизывая губы. — Ковер у нас тот еще изврат! Я его помнила по полученной информации, историю с племяшкой, рассказанную моим боссом, я вообще не выдумала же. Значит, был шанс его немного расшатать. И потом воспользоваться ситуацией, главное, чтоб Ксюху не трогал. Ковир, судя по внимательному похотливому взгляду, явно мои попытки в жалости и невинность заценил. Подержал меня еще за подбородок, поморгал, словно с мыслями собираясь, а затем резко отступил, отталкивая меня так, что я ударилась о дверь машины. «Сучка!» — пробормотал он, отходя в сторону. «Понятно, почему так долго пряталась, при таких талантах-то. Мне пришлось твоего ледяного ёбаря чуть ли не на куски порезать, чтобы выяснить, где ты обитаешь». Он говорил о ком, о Сане, нет? Сане бы не сказал. Горло перехватило ужасом от одной только мысли, что кому-то из моих мужчин причинили вред. «Из-за меня, из-за моей дурной головы, тупой работы и отсутствия инстинктов самосохранения. Это моя вина, это моя цена. Играла, играла и доигралась». Что, Женька, думала, все так просто будет, что будешь прыгать сколько угодно, а потом тихонько свалишь на пенсию? Дура-то, Женька, боже, какая дура. И все равно ни хера не сказал. Продолжал бормотать ковер, судя по всему, разговаривая сам собой. А я присмотрелась пристально убеждаясь в своей жуткой догадке. Ковер был абсолютно сумасшедшим, абсолютно. Все признаки были на лице, как говорится. Каким образом ему вообще удалось все это провернуть? Как он сумел? Не диспособны? Ладно, люди не говорят, игрушки всегда говорят. Он повернулся ко мне, рассмеялся довольно Кстати, скоро твоя девка тоже будет здесь, и ребятки ее второй партии привезут. Для веселья. Я замедлась за всех сил, пытаясь контролировать лицо не дать понять больному уроду, в каком ужасе сейчас. Потому что Варька, боже мой, Варька! Мыслей никаких не было в голове, похоже, от паники и шока все отключилось. Я только моргала глупо и чисто на автомате жалобно кривила губы. — Не смей маму пугать! Голос Ксюшки раздался за моей спины настолько неожиданно, что я даже понять ничего не успела. «А то тебе мои папы твой язык засунут в жопу!» Слабо охнув, я попыталась оттеснить рвущуюся вперед Ксюшку обратно к машине, но она сумела увернуться и бесстрашно подбежала к ковру. «Ксюшка! Ксюшка!» Я в этот момент потеряла всякое соображение, движимое лишь ужасом, кинулась следом, но меня тут же перехватили за талию жесткие руки одного из похитителей. Я начала вырываться, рыча от ярости и шока, не отрывая взгляда от маленькой фигурки дочери, отважно стоящей перед мерзким уродом. «Смелая какая!» — улыбнулся ковер, разглядывая мою девочку. «Вся в маму?» «В папу!» — дерзко ответила Ксюшка. «А кто у нас папа?» — поинтересовался ковер. «А пап, у меня два, и оба крутые, они тебя на ленточки порежут!» «Боже, замерла, понимая, что своим сопротивлением только еще больше раздражаю захватчика». Обманчиво обмякла в его жестких руках, притворяясь испуганной полуобморочной дамочкой. Меня с матом перехватили по-другому, посвободнее я начала готовиться к броску. Я давала себе отчет, что после этого, скорее всего, уже не буду жить, но самое главное — убрать эту тварь подальше от ребенка, и желательно навсегда. Я никогда не убивала, но это не значит, что за свою дочь не смогу перервать глотку. Смогу, главное — добраться. А для этого мне нужно усыпить внимание. — А кто тебя научил так разговаривать, малышка? — весело спросил Кавер, судя по всему, нисколько не обижаясь на слова Ксюшки. — Твои папы? — Нет, — с достоинством сказала дочь. «Мальчики во дворе! А еще не сказали, что если в саду будут обижать, то надо делать так!» И она внезапно резко пнула подошедшего слишком близко ковра ногой в коленку, прямо по больной ноге. Он, не ожидавший от ребенка таких резких действий, отшатнулся, отступился с грохотом полетел на пол. А я в этот же момент выскользнула из оторопелых рук захватчика и кинулась на ковра. Недостаточно было только добраться, а там уж как-нибудь. Тут снаружи что-то грохнуло, я мгновенно сориентировавшись... Сразу же сменила траекторию, не добежав до матерящегося и пытающегося подняться ковра, всего каких-то полметра, перехватила по пути Ксюшку и швырнула ее в самый длинный угол от двери, и сама туда же скользнула, закрывая ее собой. Все трое мужиков, что присутствовали в гараже, отвлеклись на шуму двери и потому мне удалось спрятать Ксюшку за своей спиной, и самой сжаться как можно сильнее в комок, чтоб случайная пуля не достал Я не смотрела на происходящее, занятое исключительно ребенком, а потому, когда все стихло и раздали знакомые голоса. Где они, блядь? Малыш Ксюша не сразу смогла среагировать, не поверила просто своим ушам. Зато моя девочка, проявив буквально запредельную бесстрашие и стойкость, пришла в себя мгновенно и закричала, вырываясь из моих рук: "Папа, папа!" Ее услышали, и к нам кинулись сразу две массивные фигуры. Меня подхватили на руки, в голове зазвенело от облегчения, невыразимого, невероятного облегчения. А родной голос гнома заурчал над макушкой: "Малыш, малыш, малыш, бля, как ты? Нигде не больно? Больно? Поехали скорее, малыш, бля, чуть не сдох". «Ксюша!» — шептала я, цепляя за его футболку, выискивая дочь. «Она у Сани, не волнуйся!» В этот момент я сама нашла ее взглядом совершенно довольную и счастливую взахлеб, рассказывающую Сане о произошедшем. «Мама немного напугалась, но я же знала, что вы нас спасете!» — звонко вещала она на весь гараж. «Я так тому у сказала, что вы ему язык засунете в жопу!» «Обязательно, малыш!» — серьезно отвечал ей Саня. «А откуда ты такие слова знаешь?» «Это Борька во дворе говорил», — охотно сдала своего приятеля Ксюшка. «А еще он показал, куда надо бить, чтобы взрослого дядьку отогнать. Но только сначала надо орать». «Познакомишь потом с этим Борькой», — ответил Саня. «Я ему спасибо скажу и научу слова повежливее. Мужчина должен быть вежливым женщины «Вот и Борька сказал, чтоб маме таких слов не говорила, а то накажет», — продолжала делиться дворовой мудростью Ксюшка. Я обессиленно лежала в руках гнома, вяло думая, когда эта Ксюшка вообще успела с этим Борькой познакомиться. «Вроде все время со мной или с Варькой». «Варька! Боже, Варька!» Я закаменела от ужаса, начала рваться с друг гнома. «Ух, бля!» — удивленно жал он меня сильно. «Ты чего? Варька!» — схватила я его опять за футболку. «Он Варьку сказал, заберет!» «Да не волнуйся насчет своей подружки!» — успокоил гном. «Она нам и позвонила, все нормально у нее!» Я выдохнула, решив потом выяснить, каким образом Варька так быстро сориентировалась и смогла найти телефоны моих боссов. Главное, что все получилось. И она сейчас тоже в безопасности, и мы в безопасности. «А эта тварь...» Тут я зазиралась в поисках ковра. Надо сказать, что пока я выдыхала и слушала свою уговорливую дочь в гараже, произошло много чего. Например, все трое охранников ковра лежали лицами в бетон, а сам ковер стоял у стены в окружении трех мужиков, явно ментовской наружности. Судя по всему, времени прошло совсем мало, просто для меня оно растянулось резиной. Я встретилась взглядом с ковром, он неожиданно оскалился и кивнул на гнома. «Сука, надо было мне догадаться, что за папашки такие у девки!» То есть не только окунь заказ сделал на меня, да? Еще и вы, сучары, зря я вас, створенышей, не зарыл тогда в могилы с родителями. Саня и гном переглянулись, явно пытаясь понять, о чем это ковер, затем опять на него. И замерли мгновенно, узнавая его. Если до этого они просто спасали нас, Ксюшка, не думая о том, из-за чего все случилось, то сейчас. Ковер. Выдохнул Саня, леденее лицом и безотчетно двинувшись вперед, затем вспомнив, что у него на руках Ксюшка, остановился. Сука. — Как интересно, — пробормотал гном, тоже жестко вглядываясь, поплывшая от времени лицо ковра. — А мы думали, ты сдох уже давно. — Не в этот раз, сучата, хотя, конечно, поставили вы меня с вашей шлюшкой знатно, но я выкрутился и вернулся. — Правда, если б знал, что за всем этим не только окунь, но и выдвое но люди окуня только ее сдали. — Про вас ни слова, никому нельзя верить, никому. — Что значит ее сдали? — тихо спросил гном. — Даже не столько ковра, неожиданно начавшегося биться в припадке сколько самого себя и меня. Я была не в силах выяснять отношения, да и плохо стало внезапно, а до ужаса. Судя по всему, приступ клаустрофобии таки догнал. В глазах потемнело, голова закружилась. И я с облегчением и каким-то блаженством даже провалилась в спасительную тьму.